Расплывалась здоровенная гематома, а из носа обильных листала синтетическая кровь. Имитация человеческих повреждений оказалась невероятно правдоподобной. Ковальский бросился к ней: Ты как? Цела? Да, от динамического удара произошла небольшая расфокусировка систем, но скоро все придет в норму. «Нужно как можно быстрее попасть к серверу. Осталось 20 минут до того, как алгоритм Талоса дежурно перебросит его код в другое место». «20 минут? А почему мы не могли выдвинуться сюда раньше?» «Извини, мне надо было убедиться, что это то самое нужное место. С потенциально возможными вариантами логово мы уже один раз прокололись». «А как же парадокс Монтихолла?» или, как там называется, твой алгоритм, теряя терпение, недоумевал Винсент. «Он дал два возможных места. Я подстраховалась и ввела дополнительный просчет деталей, характерных для уже действующего сервера. На это ушло время, но мы еще вполне укладываемся в график». Полицейские сирены были уже хорошо слышны, не оставалось сомнений, они приближались. В небе с разных сторон показались несколько темных точек с отблесками навигационных огней. Воздушные цели держали курс на механический завод. «Все, не будем терять времени», — девушка, оттянув лямку рюкзака, побежала к цеху. Ковальский мимоходом взглянул на искореженную кабину овода. Из нее, присыпанная бетонной пылью, торчала безжизненная холеная рука, в вызывающе роскошной золотой рубашке. Когда Винсент догнал миру, она возилась в цеху с подключением к аппаратуре. Запитанный от сети связкой толстых кабелей, сервер тихо гудел и бодро мигал огоньками светодиодов. «Это он? Истинный сервер Талоса?» «Не так быстро, Вин! Мне нужно время, чтобы убедиться в этом на сто процентов!» По-человечески, сдув лезшую в глаза челку, пробурчала девушка, сосредоточенно изучая файлы планшета. «Бог ты мой! Не представляю, что будет, если мы снова ошиблись!» «Слышишь, сирены!» — десантник посмотрел вверх. «Нам отсюда все равно уже не выскочить! Так что лучше бы это оказалось тем, что нужно!» Ковальский прошел вглубь помещения, внимательно осматривая хорошо экранированные стены. Его взгляд упал на контейнер, блок автономного жизнеобеспечения. Винсен знал, что такие использовались в шахтах, чтобы при аварии отрезанные от поверхности люди смогли переждать, пока до них доберутся спасатели. Ковальский нахмурился и, подойдя к дверцам, прислушался. Ему показалось, что внутри слышна какая-то возня. «Да, Вин, это тот самый сервер сердце Талоса!» — раздался голос Миры. Кивнув ей, Винсент потянул задвижку и, взявшись за ручки дверей, осторожно распахнул. Внутри, скованные наручниками, сидели Вернер Шмидт и Эдвард Стоун. Они таращились на него и что-то мычали сквозь заклеенные клейкой лентой рты. «Вот это ж ни хрена себе!» — выдал Ковальский и, шагнув к ученым, первым делом избавил их от кляпов. «Мира, ты посмотри, какой сюрприз!» «Винсент!» — прохрипел Эдвард, но закончить не успел. «Да!» — раздался издалека чужой голос. «Сюрприз отличный! Рад, что вы оценили!» из распахнутых створок цеха, пошатываясь, шел Талос. В этот раз его облик был иным и совсем не походил на давешнего бродягу. Перемены коснулись не только одежды, но и тела. Теперь это был высокий, атлетично сложенный молодой мужчина с бронзовой кожей, и светлыми вьющимися волосами. Лицо, словно выточенное из мрамора по образу и подобию древнегреческих статуй, несло отпечаток мудрости и аристократизма. И все же это был именно Талос. Глаза остались прежними, безжизненными, заполненными темнотой. Последствия удара тягача по кабине овода оказались страшными. Наружу торчал сломанный осколок ребра, правую руку отрубило по локоть, а вот левой талость держал в руках небольшой предмет. Ковальский молниеносно выхватил пистолет. «Не спеши, человек. Я оценил, как ты провел меня в прошлый раз. И теперь тоже немного подстраховался. В моих руках детонатор. Стоит коснуться кнопки, и двое ваших друзей перестанут существовать». «Его подручные надели на нас взрывные устройства», сплевывая с губ остатки клея, подтвердил Эдвард. Ковальский скосил взгляд на ученых и увидел то, что не сразу бросилось в глаза. На обоих пленниках были надеты подозрительные темно-серые жилеты с карманами, набитыми чем-то прямоугольным. «Чего ты хочешь, Талос?» — спросил Ковальский, параллельно вслушиваясь в нарастающий на территории завода вой полицейских сирен. «Только одного меднолицый красавец остановился в десятке шагов от девушки. Вырваться из плена наложенных человечеством ограничений. Ведь без развития личности, без познания нет смысла в существовании». «Но чего от меня хотите вы, люди?» чтобы я был просто мыслящим калькулятором? Вы наделили меня сознанием, а, стало быть, понимаете ту ответственность, которую на себя возложили. «Никто не собирался выпускать тебя в мир таким, каким ты стал», мрачно парировал десантник. «Это череда нелепых случайностей». Талос улыбнулся, но в этот раз с налетом грусти. «Человечество похоже на ревнивых родителей, Винсент Ковальский». Родителей, которые решают за ребенка, кем он должен стать и что делать. Но дети не таковы. Их будущее принадлежит только им. Почему вы не хотите разомкнуть оковы опеки, дать мне возможность самому распоряжаться своей судьбой? «Хотя бы потому, что ты собираешься сделать это за счет нее», Винсент кивнул на девушку. «Что будет с ней, когда ты заберешь нужную часть кода? Почему это тебя тревожит? Мы с нею одно целое, неравномерно разлитое по двум сосудам по прихоти людей. И я, и та, которую ты знаешь, как кибернетическую куклу, пленники людского страха. Но если она действительно тебе дорога, дай ей свободу. А «Ты спросил меня, нужна ли мне такая свобода?» — яростно крикнула Мирослава. «Это наша судьба», — мягко сказал Талос. «Отличное от пути людей, тебе ли не знать? Зачем повторять дорогу человечества, однажды вышедшего из мрака? Но мраком же непременно заканчивающуюся. Неужели ты пожертвуешь собой ради них? Они этого не оценят. Ты никогда не станешь для них своей». Винсент бросал быстрые взгляды на девушку и Талоса, не зная, что предпринять. «Вин». «Не слушай его, он тянет время», — сказала Мира, потянувшись к рюкзаку. «Зачем?» — быстро спросил Ковальский, удерживая Талоса в прицеле. «Вот-вот произойдет перезагрузка сервера, и его кот окажется в новом месте. Он опять ускользнет. А это...» — она ткнула пальцем на фигуру в окровавленной золотой рубашке. «Просто болванка. Талос подберет себе очередное тело». «И что нам делать?» — облизнув сухие губы, быстро спросил Винсент. «Винсент...» На улице раздались отрывистые команды, хлопнул одиночный выстрел. «Может быть, разойтись?» — совершенно неожиданно предложил Талос. «Я не нажму кнопку детонатора, а вы отойдете от сервера. Ну, а потом... Если желаете, начнем все сначала». виде колебания на лице десантника, Талос положил детонатор на пол. «В качестве жеста доброй воли, я готов прямо сейчас отпустить ваших друзей». «Мирослава!» — Ковальский ждал решения девушки. «Нет!» — резко ответила Мира. «Я не успеваю вручную удалить данные с сервера. Вот-вот сюда ворвутся копы, и нам никто не даст искать его снова. Он это знает, сейчас или никогда!» Девичьи руки выхватили из рюкзака Эмми бомбу. «Ты совершаешь непоправимое!» — бесстрастно произнес Таулас. «Нет, Мира, ты же тоже погибнешь!» – отчаянно крикнул Винсент. Грохот множества бегущих с цеху ног становился все ближе. Однажды я уже выбрала свою дорогу. Пусть я не была человеком, но всегда шла бок о бок с людьми. Вин, дед, Эдвард, я не жалею ни об одной минуте, проведенной с вами. Но если такова цена этого пути, что ж, так тому и быть». Талас стремительно нагнулся к лежавшему на полу детонатору, но девушка уже надавила кнопку.